Глава 7. Я совершенно не понимаю его действий, дядя Марк, в голосе Алисы была растерянность. Марк Андреевич смотрел перед собой. Было видно, что мужчина размышляет над чем-то своим. Слова подопечной отвлекли поверенного императорской династии. Он чуть повернул голову и с привычной улыбкой посмотрел на принцессу. Девочка выросла невероятно быстро. Порой Марк допускал крамольную мысль, что смерть матери пошла ей на пользу. Алиса быстрее разбиралась в предметах и тяготела к отцу, что дало свои плоды. В свои годы принцесса обладала хорошим теоретическим набором знаний, но вот практики было ничтожно мало. «Его трудно понять», — согласно кивнул Марк Андреевич. «Даже мне действия Федора кажутся странными». «Но тут вступает в силу тот факт, что мы знаем о нем не так много». «Этого достаточно», — фыркнула Алиса. «Думаешь, он сможет нам помочь?» «Если не он, то кто?» «Со мной вышла на связь некая Власова», — задумчиво накрутила локон волос принцесса. «Говорит, есть разговор. Мы встретимся сегодня». «Это те мятежники из Новгорода?» Вопрос не требовал ответа. Марк уже погрузился в анализ новой информации. Через несколько минут он снова начал говорить. «Ты уверена? Играешь с огнем?» «Да, уверена. У меня есть кое-какие мысли». Ощущение власти и силы – вот что вызвали во мне выкрики тысяч людей вдоль стены. Симбиот действительно проделал хорошую работу – Масштаб его замысла поражал. Разом обескровить весь криминальный мир города и сделать их самыми верными солдатами, готовыми защищать город. «Хочешь вишенку на этот тортик?» Манера поведения, как и голос Алиса, чуть изменились. Теперь хаос звучал более размереннее и гуще, но не потеряла страты и ехидства. «Давай», — с готовностью ответил я. «Я обладаю информацией, что когда-либо знали все эти люди. Это позволит мне разработать хороший план по обороне, а затем о атаке. Надеюсь на это, иначе Суори нас просто уничтожит. «Нет, не совсем так. Они оставят процентов 50, чтобы вы могли размножаться и служить им». «Отлично. Ты меня успокоил». Пока мы с Алисом перебрасывались фразами в никому не слышном диалоге, Все на стене стояли как вкопанные. Даже отец ничего не говорил. Он ждал, когда я сам обращусь. Отец. Я повернулся к огромному воину в доспехе. Габариты отца и без всего этого железа были не самыми маленькими. А уж надев мефистофель, он стал походить на танк. Сын. Скопировал мою интонацию Я понимал отца, постоянное напряжение и тихая потеря контроля над всем вокруг. Сначала сын, затем род, сейчас я задал очередную задачку. Надо приспособить этих людей к делу, дать самые лучшие доспехи и оружие, начать готовить к обороне города. У нас не так много ресурсов, я прошу разрешения использовать родовые запасы до 25-го рода включительно. Разрешаю использовать все. «Мы можем им доверять?» — хмуро спросил отец. «Да, это самые верные из всех возможных людей в этом мире. Они пойдут в огонь, но выполнят приказ. Сейчас все эти разумные под контролем, поэтому можешь не беспокоиться о их преданности». «Каким образом?» — хотел было сказать отец, но осекся, увидев мой выразительный взгляд. «Можно вмешаться в ваш поразительно теплый семейный разговор?» В голове я услышал голос Алиса: «Чего тебе?» «Я могу помочь с подготовкой, но есть одна проблема». «Рассказывай». С нетерпением поторопил я. Если кратко, суть предложения Альеса была в следующем. Он может сделать из всех подопечных хороших бойцов в короткий срок, но это не так просто. Первый вариант выглядит так. Симбиот сам принимает знания от лучших бойцов и тактиков города, а затем каждая его часть автоматически узнает то же самое. Бывшие разбойники станут существенной силой, но тут была и обратная сторона. Если что-то случится с основной частью Альиса, которая во мне, например, если меня убьют, все перестанет работать. Система разом дестабилизируется, а самого бывшего бога не станет. Он будет существовать в виде крупиц в каждом из этих людей, которые станут выполнять последний приказ. Второй вариант – внедрить знания в самого человека. Тут, как и везде, были свои минусы и плюсы. Симбиот ничем не рискует. Но вот выбраковка будет огромной. Часть людей просто не будут способны выполнить требуемое без слияния с хаосом. Большая часть просто умрет. Кажется, я начал понимать, почему суори не спешат внедрять симбиотов в свой организм. Последствия могут быть ужасающими, вплоть до смерти носителя. В голову тут же пришел еще один вопрос. А какая система магии у самих суори? Ничего особенного. Все заключено в рунный алфавит. Они используют его для стабилизации магических потоков. «Ты знаешь этот язык?» Я даже перестал дышать, напряжение стало осязаемым. «Ну, говори, без тебя побери!» «Нет», — ответил Алис, а у меня на плечи навалилась гора разочарования. «Но...» «Что «но?» — вызверился я. Я мог бы просто-напросто считать информацию, если бы мы поймали одного из Сори. Но что нам даст знание построении их магических плетений?» Может, мне попался бракованный симбиот? Задал ей вопрос в пустоту, будто кому-то другому. Поверьте, при диалоге в сознании это ой как непросто. А почему ты не можешь связаться с частичками себя у самих Суори? Чего сразу бракованный ты Ты все равно не сможешь использовать их магию. А про связь я тебе говорил. Они каким-то образом используют мою сущность как энергию. Отрезают и запаивают концы никакой связи. Это будто отрезанная и омертвевшая рука. Она больше не часть меня. А вот моя основная сущность требует восстановления, поэтому выпивает энергию из окружающего мира. Но смогут люди. Я проигнорировал лекцию. Меня занимала магия. Постоянно забываю про них. Кажется, симбиот и правда смутился. Теоретически, да. Они могут использовать руны. В твоем сознании были глифы, Это что-то похожее. Твой приятель проделал хорошую работу. Вопрос в другом. Где мы возьмем свори?» «Предоставь это мне», — я улыбнулся. «На войне хороши все средства. Удары в спину, грязные приемчики, химическое оружие, захват в плен посланника». После встречи с отцом на стене сразу отправился в поместье. Отец поехал в резиденцию императора, а я переместился домой. Перед тем, как воспользоваться порталом, посмотрел на реку людей, которая втекает в узкое горлышко ворот. Стало даже дурно от такой картины, особенно когда они начали проходить прямо под моими ногами, и я расположился как раз над вратами. В легкой одежде, некоторые даже босиком. Среди них были старые и молодые, мелькали даже хрупкие фигуры девушек и мальчишек. Они не умрут от мороза? Нет, Конечно. В каждом из них частичка хаоса, частичка Бога. Они обладают практически всеми умениями, что и ты. Могут исцелять раны с помощью жизненной энергии. Через сутки уже смогут поглощать органику для восстановления массы тела. Через двое суток каждый из этих людей обретет разум. Но это будет уже новый человек. послушные и покладистый, верный до одури. А вот потом мы сможем вложить в них навыки. Так какой вариант будем использовать? Почему каждая стадия разделена по дням? Игнорируя вопрос, поинтересовался я. Потому что мне необходимо время, чтобы произвести слияние. Помнишь, как долго твое ядро опутывалось темной энергетикой? Вот тут такая же система, но чуточку упрощенная. И если я дам полную свободу воли, мы получим кучу неконтролируемого народа. Да и энергии на запуск слияния не напасешься. Сколько же придется убить людей или поглотить сил? Темной энергетикой звучит как-то неприятно, признался я. После первой тысячи лет ты поймешь, если выживешь. Без тьмы не бывает света. Вернувшись в поместье первым делом, спросил у Альберта, где находится Ольга Власова. Решение, которое мы так долго откладывали, надо принять. В Москве идет подготовка к нападению, но пока Новгород в ее тени, надо использовать их для помощи суори подгадили нам забрав большую часть войск таким образом и решили приблизить наше поражение диверсия действительно крупная оправиться от нее сложно по их плану невозможно если я прав скоро у нас будут гости сколько времени потребуется суори чтобы понять что мы не собираемся сдаваться сейчас кончается третий день думаю уже завтра они снова пришлют посланника Но даже не это привлечет врагов. Не наша нездоровая активность в преддверии осады или полного уничтожения, а мои способности. Света обязана будет рассказать о нашей встрече, но она не станет делать этого быстро. В отличие от них, она просто человек, которому трудно признать свою неправоту или поражение. Она была не готова к моему ответу в тронном зале. Я знал этот сценарий самой первой встречи но пока не находил способа применения. Их обязан привлечь тот факт, что у меня есть подобная сила, особенно способ осуществления контроля. Альберт не нашел Ольгу. Но я не стал обращать на это внимание. Может быть, она решила выехать в город, неважно. Анастасия все еще была в поместье, а старшая Власова не оставит дочь, она вернется. Как ей удалось оставить охрану, это вопрос другого характера. Но тоже не вызывающее недоумения. Сейчас все в поместье максимально заняты, а значит им нет дела до нее. Чем же жили все эти три дня окружающие меня люди? Генри мобилизовал все ресурсы родов, он начал вооружать доступные войска. Сейчас солдаты получали лучшее, что было в доступе. Снаряжение, оружие, питание. Кузнечные цехания останавливались ни на секунду. Со стороны город казался послевоенным, всюду перемигиваются сигнальными огнями вышки, над самим городом стоят столбы дыма, плотно подпирая низкие полные снега облака. В городе стоит тишина, разрываемая только шумом работающих производств и мотором машин, скользящих по улицам по своим делам. Алиса наконец-то объявила о войне. Это случилось сегодня утром, спустя двое суток после ультиматума. У людей новость вызвала разную реакцию. Большинство из них просто затихли, но были и те, кто порывался бежать. Небольшие караваны гражданских завидной регулярностью покидали Москву. Я отдал приказ не останавливать простых людей. Горожане не могли ничем помочь в этой битве, но могли отсрочить свою смерть. Это их право. После того, как город лишился войск, некоторое время было трудно контролировать окрестности. Люди были предоставлены себе повысился процент грабежей и убийств, что неудивительно. Смешно говорить, но бандиты были в эти дни самой упорядоченной социальной ячейкой. Они даже отчасти помогли, беря под крыло или просто заставляя служить себе самых ретивых и отпетых. Кузницы производили холодное оружие, шрапнель для снарядов, щиты и копья, последняя линия обороны. Текстильные производства работали над обеспечением войны, Требовалось много одежды взамен утерянного с уходом Алферова. Армия потихоньку принимала очертания. Все больше и больше новичков надевали форму, вооружались, простая толпа ополчения становилась весомой силой. Но этого было мало. Вернувшись в кабинет, стал отдавать назревшие распоряжения. Ганс получил пару десятков приказов. Суть заключалась вот в чем. Изначально линия обороны имела вид колец, всего три кольца. Первая стена имела самую большую протяженность, но это не значило, что она стала самой крепкой. Стена за годы службы приняла вид швейцарского сыра, каждый бродяга в городе знал, как покинуть его. Куча ходов для контрабанды и побега, ввоза нелегальных товаров и входа для преступников. Когда Ганс занялся ремонтом и укреплением этого кольца, он долго и не совсем прилично ругался. Но сейчас ситуация изменилась. Что же пошло не так? Люди, их стало значительно меньше. В сумме, по прогнозам аналитиков, а таковые имелись в каждом роду, город покинут около 400 тысяч человек. Большее количество людей привыкло к опасности. Но вот были и те, кто решил попытать счастье в другом месте. Я не стал их сдерживать по той причине, что не видел в этом практической пользы а вот после их ухода открывались хорошие перспективы. Второе кольцо, разделяющее нижний и средний город, было самым целостным и недеформированным. После отчета Ганса по первому кольцу у меня сразу возникла идея. Если мы каким-то образом сможем переместить людей за стену в среднюю полосу города, то это послужит хорошим подспорьем. Для начала длина линии обороны сократится, А это значит, нам не придется размазывать наши малочисленные силы вокруг всего города. Плотность населения повысится, а значит, легче будет защитить людей. Есть шанс, что нас прихлопнут одним махом, но не будем о грустном. Закончив самыми важными делами, я хотел пойти посмотреть на тренировки Адель. Но меня опередили. Альес, симбиот, почувствовал мое настроение, а может, прочитал мысли. Хаос даровал полезную возможность. Я мог чувствовать каждого, в ком была частичка этой энергии. А еще я мог наблюдать глазами этих людей. Следующий час прошел крайне интересно. А именно, я путешествовал от человека к человеку, двигаясь к ним по одному мне видимым ниточкам, как скользящий с потолка паук. Еще одним открытием стало подспорье от ментальных способностей. А именно, возможность ощущать эмоции смотрящего, чувствовать его настроение и отчасти желание. Маги усиленно готовились к обороне. Адель работала на износ, обучая юные дарования зам волшебства. Ребята в группах переосмыслили свое положение, особенно это коснулось аристократов. Наконец-то можно сказать, что получилось заложить фундамент для общего будущего. Парни и девушки уже не думали о том, как увильнуть от работы. Все меньше слышалось оскорблений и конфликтов. Они учились работать в команде и разом повзрослели на несколько лет. Я боялся за нашу магическую опору, большинство из одаренных никогда не воевали, а если они дрогнут? Адель и Влада теперь полностью приноровились к работе внутри доспеха. Все чаще можно было встретить их вместе. Девушки обсуждали особенности работы артефактов и оставляли себе время для тренировок на полигоне. На тренировке красавиц оставались посмотреть все, кому не лень. Я не порицал такой подход. Возможности лад надо изучать, а кто может составить конкуренцию, кроме такого же носителя? Сейчас в очередной раз состоялся спарринг между самыми опасными девушками целого города. Ради того, чтобы на небольшое время отвлечься от работы, я спустился вниз, чтобы собственными глазами понаблюдать за сражением. Уже на подходе к полигону услышал приветственные выкрики, народ развлекался, не желая заранее признавать поражение в битве с пришельцами. Такие вот мы люди. Не всегда логичные, но всегда правильные. Открыв дверь, наткнулся на спины стоящих вокруг барьера студентов. Все они закончили сегодняшнюю тренировку и должны были идти домой, чтобы отдохнуть перед вечерним подходом. Через час придет вторая группа, которая сейчас патрулирует город. Это время необходимо тренершам, чтобы прийти в себя и банально передохнуть, но они использовали его для тренировок. Меня заметили и тут же пропустили вперед. Ближайшие ко мне студенты отодвинулись на шаг и перестали свистеть и улюлюкать, периодически бросая на меня любопытные взгляды. На площадке полигона сошлись два закованных в сталь воина. Я мысленно поставил на Владу. Закатная имеет больше опыта в сражениях, чем моя старая подруга. Но, как оказалось, Яраана списал Адель со счетов. Как только драка началась, Аделина тут же разорвала дистанцию и метнула на закатную огненный шар. Да она же применяет магию. Как я мог забыть такой простой фактор? Она усилена, она дольше всех использует глифы. Закатная приняла плевок огня на наруч. Магия тут же бессильно растеклась по металлу, небольшим, но сильным взрывом заставляя Владу отступить на пару шагов. Пока перед Ярополк висело небольшое облачко дыма и огня, Адель сократила расстояние и, подпрыгнув, ударила противницу прямо в голову. Удар пришелся с ноги, усиленный весом доспеха и мощью заключенного духа. Влада с грохотом упала на песок. Казалось, девушка потеряла сознание. Добыча выглядела невероятно легкой. Аделина не стала ждать, она снова взвелась в коротком прыжке, чтобы занять положение сверху и заставить Владу сдаться. Но не тут-то было. Большую часть полета Адель ничего не подозревала, пока не оказалась в опасной близости от лежащей на песке партнерша. Ноги закатные поднялись и согнулись для удара. Она будто сжатая пружина выстрелила с огромной силой, отправляя Адель в обратный полет. Моя боевая подруга подлетела на добрых пять метров и ударилась о купол, падая на полигон. Влада быстро поднялась и направилась к лежащей Аделине. Та начала тяжело вставать на колени, но подошедшая Ярополк не дала ей этого сделать, взяв захват за горло, как борец. Я покачал головой. Влада сняла шлем, а затем его сняла Аделина. Подруги обнялись и, сияя улыбками, пошли к выходу, где наткнулись на меня. Видимо, еще сохранили разум и поняли, что надо покушать и отдохнуть перед новой волной учеников. «Здравствуйте, Федор Константинович!» — иронично улыбнулась Влада. «Видели бой? Полминуты доспехи творят чудеса! Я стала сильнее в сотни раз, быстрее! Могу даже заклинания ловить одним наручем!» «Привет!» — коротко поздоровалась Эделина. «Очень хорошо!» — я хмыкнул. «Жаль, что этого недостаточно. Надо будет разобрать пару схем сегодня вечером». «Конечно!» — с огоньком в глазах согласилась Влада. А вот Адель выглядела встревоженной. «Будете в своем доспехе? Мне играть в полсилы? За ваши латы не могу ручаться». «Не бойся, все будет в порядке. Поговорим о правилах вечером». Механизм подготовки крутился, а мне оставалось только ждать плодов его работы. Я отошел в сторону и пропустил весело разговаривающих подруг. Спаринг с Владой покажет ей ошибки. Нельзя полагаться только на силу доспеха, этого мало с такими, как я. Сколько Суори выступит в войне? Какое количество из них будет поддерживаться симбиотом? Покажешь, как драться с себе подобными? Спросил я Алиса. Покажу, вздохнул тот. Но это будет сложно. «Почему?» «Просто поверь. Скоро сам увидишь».